Дверь за спиной монаха немедленно захлопнулась, не оставляя змеёнышу Цаю выбора – оставаться здесь или же набраться смелости и последовать за поваром. Наверняка именно в лабиринте, откуда выходили с клеймом тигры и драконы на руках или не выходили вовсе, и крылась разгадка головоломки, мучавшей судью Бао. Но змеёныш был далёк от того, чтобы переоценивать собственные силы. На всякий случай он подошёл и надавил на дверь. Нет. Дверь не поддавалась. А открыть её тем же способом, что и старый фен. Вот они, потайные ключи: ребристый камень на уровне пупка, выбойный на ладонь выше лица и кирпич с мордой голодного гуня. Всех кто дел, повторить прыжок преподобного повара. А промахнешься или ударишь не с той силой, и свалится тебе на голову какая-нибудь мраморная плита или откроется под ногами Бездонный колодец, до дна которого лететь дольше, чем до канцелярии владыки Янило. Сверху послышался осторожный шорох, и кто-то стал потихоньку спускаться по лестнице в монастырские подвалы, повторяя недавний путь повара Фена и лазутчика жизни. Видимо, тех, кто не спал этой грозовой ночью в обители близ горы Сун, было больше, чем двое. Змееныш мгновенно вжал со спиной в спасительную нишу, прекрасно понимая, что будет, если его застанут здесь, у двери в лабиринт манекенов. Небось, еще и откроют, и внутрь пригласят. Иди, уважаемый, а мы тут за твоей спиной входа печатаем и забьем крест-накрест. Мысль о сражении с незваным гостем в случае разоблачения даже не пришла Азучику в голову, причем отнюдь не потому, что змееныш трусил. Он никогда не трусил, не умел. Он осторожничал и прикидывал. За его плечами были обманчивость внешнего облика, тайны семейной школы Цай-Тюань и наука покойной бабки. За плечами шаолиньского монаха, покрытыми священной кашьей. Нет, змееныш прекрасно понимал. Он без особого труда справится с новичком, еще не получившим почетную веревку-пояс из рук преподобного наставника. С опоясанным бойцом придется драться насмерть. А против стражника патриаршего отряда или знатока Шифу у лазутчика не будет ни единого шанса. И как раз тут на лестнице мелькнуло спускающееся пятно света. Змееныш пригляделся и с облегчением перевел дух. Битва или смерть откладывались на неопределенный срок. В течение прошедшего месяца змееныш собственными глазами не раз видел восьмерых монахов-детей, шестеро из которых по разным причинам и воле знатных родителей посвятили себя будде лет с трех-четырех. А двое родились в поселке Слуг и были благосклонно одобрены патриархом для дальнейшего обучения в обители. Эти преподобные дети, которым сейчас было рукой подать до того дня, когда их станут назвать подростками, не раз тайком забегали на кухню в попытках поживиться чем-нибудь съестным. Измееныш Втихаря балуя их остатками еды, еще тогда выделил для себя одного из вечно голодных монашков, которого то ли в шутку, то ли всерьез местные бритоголовые отцы прозвали маленьким архатом. Ребенок был красив, как иногда бывают красивые деревенские дурачки. Тонкие, почти прозрачные черты лица, напоминающие лики небожителей с картин сюцы, и при этом безвольно скошенный подбородок, слегка отвисшая нижняя губа и глаза. Глаза отнюдь не дурачка, но и не небожителя. Два скованных льдом озерца, которые смотреть и то зябко. Маленький Архат спустился до конца лестницы, поднял крохотный светильничек над головой, но оглядываться по сторонам не стал. На счастье змееныша, который застыл спасительно ниши, приняв совершенно неестественную для человека позу. Зато и силуэт лазутчика смотрелся скорее бесформенным комком сошедшей с ума тьмы, нежели прячущимся соглядатая. Маленький Архат подошел к двери и поставил свой светильник на землю, потом полез в кладки кашьи и через некоторое время извлек веревку. Встал как раз на то место, с которого не так давно прыгал преподобный Фен, постоял, подумал и бросил веревку вверх а парень-то не промах», — оценил змеёныш, наблюдая, как со второго раза верёвка зацепилась за выгнутый крюк, торчавший с потолка и до последней минуты незамеченный лазутчиком. Маленький Архат подёргал свою замечательную верёвку, скрутил на свисающем конце петлю. «Повеситься хочет, что ли?», — подумалось Цаю, и продел в неё правую руку по локоть, после чего подпрыгнул, уцепился левой рукой чуть повыше, и повис, словно горный обезьяна. Змееныш царь чуть не ахнул, когда малыш в рясти ловко раскачался и выбил пятками тройную дробь по нужному камню, выбойне и скалящемуся кирпичу, сделав это с гораздо меньшими затратами сил, чем уродливый повар Фен. А потом тихо засмеялся, соскочил на пол и пошел себе в уме открывшейся двери во тьму лабиринта манекенов. Лазучий жизни еще только начал размышлять над двумя вещами. Почему эхо не захотело на этот раз подхватить смех маленького Архата? И почему это, таинственный лабиринт, превратился чуть ли не в проходной двор? А во мраке подземели вдруг послышался сдавленный детский вскрик и шорох, как и даже нет падения тела, а от медленного оседания назем. Измееныш Цай совершил непростительную для профессионального лазутчика ошибку. Одну из тех ошибок, которые способны напрочь провалить или неожиданно раскрыть порученное дело. Дверь все почему-то медлила закрыться, и цай, с сломя голову, ворвался в преддверие лабиринта манекенов. Ему повезло. Почти сразу он споткнулся оскорчившееся на сыром земляном полу детское тельце. И успел выболочь маленького архата, потерявшее сознание неизвестно от чего наружу. Знакомое гнусавое хихиканье эхом прокатилось где-то в самой сердцевине лабиринта. Следом за ним послышался глухой грохот и сухой треск, какой бывает от столкновения дерева с деревом или с рукой, похожей на дерево. Но змеёныш Цай уже не слышал этого. Он нёс по лестнице мальчишку с лицом деревенского дурачка. И глазами, похожими на две ледышки. Когда они были уже на самом верху, эти глаза открылись.